Песнь тридцать Святой Бернар возносит молитву к Пресвятой Богородице, восхваляя ее милосердие, сострадание и величие, и просит о том, чтобы она помогла Данте достигнуть высшего блаженства, то есть созерцания Бога. Эта молитва явилась угодной Пресвятой Деве, и она возносит свой взор к вечному свету, Святой Бернар указывает поэту наверх, но Данте сам уже становится совершенно просветленным, и взор его все дальше проникает в сияние божества. Однако он настолько подавлен величием всего виденного, что не в состоянии выразить его словами, и самые впечатления его неясны и отрывочны. Обратившись к Богу с мольбою о помощи, чтобы он, поэт, был способен передать потомству хоть ничтожную искру величия Божия. Он говорит, что перед ним, как ясная книга, явилось все разбросанное и необъяснимое на земле бытие. Он восхищен блаженством и не может отвести своего взора от представшей ему славы Божией, но еще раз говорит о своем бессилии воспроизвести ее. Наконец он описывает свое последнее видение. Ему явились три равных, но разного цвета, круга, воплощение Святой Троицы. И среди этих кругов человеческий образ, создавшийся из второго круга, круга Бога Сына. Он пытается проникнуть в тайну этого видения, но усилия его остаются тщетны. и вместе с этим его покидает сила воображения, и он заканчивает свою поэму словами о вечной любви, приводящей в движение землю, солнце и светило. Святая Дева Мать, Дочь Сына Своего и цель конечная предвечной Божьей воли, не и так высоко до да толи в смирении таком земное существо. Облагорожена тобой людей природа настолько, что Творец всего земного рода не погнушался стать творением своим. И в лоне у тебя зажглась, как солнце мира, любовь, согревшая дыханием живым, цветок божественный в блаженном царстве мира». Здесь, милосердие ты, полдневный жгучий луч, На грешной же земле живой надежды ключ. Жена, так велика твоя святая сила, Кто тот, кто в бедствии мольбы к тебе не шлет, Без крыльев совершить желает свой полет. Ты не к просящим лишь на помощь приходила, Владычица небес, в избытке доброты, Желание людей предупреждала ты. И милосердие в тебе, и сострадание, и блеск величия. В тебе совмещено все то, что только есть великого в создании. И этот человек, которому дано увидеть многое, он, видевший отдельно существование все, вошедший к небесам из бездны, где царит страдание беспредельно, Тебя, о милости, он умоляет сам. Для зрения своего он молит совершенство, Дабы достигнуть мог он высоты блаженства. Блаженство этого себе душою всей Не больше я желал, чем для него желаю. О том к тебе мольбы смиренно высылаю, Все тучи смертности в душе его рассей Скопление этих туч собою взор туманит, И благо высшее пускай ему предстанет. Еще молю тебя, царица, сохрани, В нем после этого небесного видения Ты чувства чистыми на будущие дни. Возможно, всех твоих желаний исполнение, Восторжествуй над злом, в душе его смирив, Могуществом своим земных страстей порыв. За биатриче вслед все праведники рая о том же молятся тебе, у Пресвятая. Тут на мольбу свою усердную в ответ он встретил дивный взор царицы благодатной, и, очевидно, ей мольба была приятной. Затем же, к области, где блещет вечный свет, вознесся взор ее. Немыслимо, что Бога, могло в лучи его проникнуть так глубоко. И в сердце у меня утих желаний жар, едва достигнул я желаний этих целей. С улыбкой мне наверх указывал Бернар, но я уж был таким, каким меня на деле желал увидеть он, и взор моих очей все дальше проникал в сияние лучей всесовершенного и праведного света. Слова становятся бессильны с этих пор повествовать о том, что видел этот взор, и весь подавлен я величием предмета, как тот, кто позабыл привидевшийся сон во всех подробностях его, и впечатление одно неясное лишь сохраняет он, так у меня почти изгладилось видение, И лишь в душе моей я смутно сознаю, Доселе сладкого волнения струю. Не так летает снег, сверкающий от силы полуденных лучей, Не так ли ветерком разносится листок, летучий за листком, Где излагаются пророчества сивиллы О, совершенный свет! Над разумом людским, стоящий высоко! Мне удели частицу от блеска своего, Могуществом таким ты вдохнови меня, Чтоб я, хотя крупицу, Хоть искру слабую величия твоего, Мог в песне передать грядущим поколениям. Пускай среди людей по сильным песнопением Прославлю я твоей победы торжество. Утратил бы я дар бесценной созерцание? Тогда бы взор очей отвел, хотя на миг, Но погружал его упорно я в сиянье, Покуда высоты блаженства не достиг. О, милость Господа! Мое земное око по милости Творца Безмерный погрузил я в этот вечный свет, Так страстно и глубоко, Что зренье он мое всецело поглотил. Все то, что ранее рассеянным в границах вселенной видел я, как будто на страницах отдельно брошенных, в усердии святом соединила здесь любовь в единый том. Самостоятельно живущие, случайно явившиеся в мир, все виды бытия увидел в глубине Господня света я. но передать о том, что так необычайно, лишь в слабой степени земная речь могла. Казалось мне, что я заметил очертание связующего все предвечного узла, и в сердце чую я восторга трепетания. В течение одного мгновения скорее из памяти моей изгладилось видение, чем за двадцати пять столетий появления Езонового судна, чьей тенью царь Морей Нептун повергнут был в немалое смущение. Так восхищением в раю всецело был мой разум поглощен, и черпал новый пыл он в восхищении глубоком. Впечатление от света дивного казалось таково, что силы не было отвлечься от него, хотя на миг один, для нового предмета, затем что все добро, которое должно для воли целью быть, лишь в нем заключено, и все прекрасное в лучах небесных света, вне света Божия, уродливо оно. И впредь при трудностью задачи, бессильным чувствую себя для передачи, Всего, что видел я, как и младенец тот, который лепеча грудь матери сосет, не потому, чтоб свет всегда неизменяем, предстал моим глазам с различных двух сторон. Таким же был всегда и вечно будет он. Но созерцанием чудесным укрепляем взор глубже проникал, по мере же того, как поле зрения все становилось шире, преображался свет, единый в целом мире, и форму принимал другую для него. В святой субстанции божественного света три круга видел я величины одной, но всеразличного они казались цвета, Как радуга одна отражена другой, Один казался мне другого отражением, А третий пламенем сверкающим светил И словно из кругов обоих исходил. О, как бессилен я С моим воображением и словом Перед тем, что высказать желал! Все их ничтожество я чувствую невольно, и голос мой так слаб, что даже недовольно сказать мне было бы, что он чрезмерно мал. О, свет божественный, покоящийся вечно, всегда в себе самом, познавший сам себя и самого себя познав и возлюбя, ты улыбаешься, блаженный бесконечно. Там показался мне рожденным от тебя, как отраженный свет, ближайший круг, В котором, когда я пробежал по нем смущенным взором, Мне человеческий явился образ вдруг, но отблеском лучей небесных озаренный, Я погрузил в него мой взор воспламененный. Смутясь, как геометр, что измеряет круг, И напрягает ум, не находя разгадки, Затем, что все его соображения шатки, Так я хотел узнать, как между собой слились Изображение и круг, Но все усилия остались тщетными, И собственные крылья Не вознесли б меня на ту святую высь, Когда б Верховный свет не просветил мой разум. И вследствие того желания не сбылись. Но тут могущество воображения разом покинуло меня, желания мои и волю покорив, с небес переместило в земную сферу их, влияние той любви, которой движутся. И солнце, и светило. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Владимир Самойлов.